Глава девятая. Тина. Ну, надо же, какое нелипое совпадение. Но еще нелипе реакция. Я чувствую, как краснеют щеки, и от этого смущаюсь еще сильнее. Что бы мне подумает это Аля, что я, как девчонка краснею при виде симпатичного мужчины? А он не просто симпатичный. Борзе — это ходячий секс. Крупный, рельефный, с пошлым, пронзительным взглядом, который раздевает меня с порога. Сглотнув, я поднимаюсь и пожимаю протянутую руку. Он удерживает ее дольше положенного. Андрей представляется мне. В который раз? Валентина, Тина. Крайне рад знакомству, Тина, произносит он бархатным голосом, все еще держа мою руку в плену своей горячей огромной лапы. Наконец он отпускает мою ладонь, и я выдыхаю. А оказывается, все это время я задерживала дыхание, но это не мешало моему взбесившемуся сердцу пробить грудную клетку. Андрей представляется Борзы, пожимая руку моему сыну. Смотрит на Пашку, серьезно, не как на ребенка. «Павел? Приятно. Ну что тут у нас?» Спрашивает, присев за стол. Аля кратко обрисовывает ему Пашкино желание, а он внимательно слушает и кивает, глядя на стол. «Мне очень странно видеть его таким собранным и серьезным, как будто это не борза, а его брат-близнец. И только короткие, брошенные на меня заинтересованные взгляды с дьявольским огнем внутри напоминают, что это тот же наглец, который меня похищал и который пытался соблазнить меня в моем кабинете». «Сколько будет человек?» – спрашивает он Пашу. «Двенадцать». «С тобой или без?» «Со мной». «Насколько адекватный?» «Я с неадекватными не общаюсь», – уверенно заявляет сын. «Дерутся, хулиганит? «Нет». «Нормально, можно играть». «Но у тебя будет важная миссия». Он открывает лежащую передали папку, вытягивает туда листок А4 со списком и по столу пододвигает его к Паше. «Свод правил. Каждый должен выучить наизусть. Проведи инструктаж». Скажи им, что сниму с игры за каждое малейшее нарушение. Плюнул не в ту сторону, сваливает из игры. Это ясно? Да. Твердо серьезно отвечает сын. Я впервые вижу его вот таким, предельно собранный и максимально сосредоточенный. Это не пинбол, это игра посерьезнее. Но если понравится, зарекомендуйте себя хорошо, сможете играть на регулярной основе. Небольшие взносы, постоянное присутствие на играх. И вы в команде. Однако для этого надо реально серьезно отнестись к игре. «Вы считаете, что шестнадцатилетним подросткам можно играть в такое?» Спрашиваю я, и Борза переводит на меня внимательный взгляд своих светлых глаз, в которых так просто утонуть. «Тина, пойдемте со мной». Он встает и открывает дверь. Я растерянно смотрю, то на сына, то на Алию, потом опять на Андре. «Обещаю вернуть вас в целости и сохранности через 10 минут», — хмыкает он. «Буквально на пару слов». Сглотнув, поднимаюсь и иду на выход. Как только оказываюсь в коридоре, Андрей кладет руку мне на поясницу и ведет в конец. Мы сворачиваем за угол и, бурзой, толкает дверь в еще один кабинет. Подозреваю, что он принадлежит ему, хоть таблички никакой на двери не было. Здесь солидный стол, большое кожаное кресло, снова куча фотографий и одна стена завешена сертификатами, грамотами и какими-то еще дипломами, но вряд ли он привел меня сюда, чтобы я посмотрела, где он работает. Закрыв за нами дверь, Андрей встает напротив меня, буквально в паре шагов, и в мои ноздри вторгается уже знакомый мне аромат туалетной воды. Он будоражит кровь и заставляет ее быстрее нестись по венам. Интересно, если бы я не фантазировала об этом мужчине, сейчас я бы чувствовала себя увереннее рядом с ним. «Чего ты боишься?» – спрашивает он тут же, переходя на «ты». Я ожидаю, что теперь он начнет заигрывать и шутить в присущей ему манере, но Андрей остается предельно серьезным. Сейчас у меня даже мысленно не получается назвать его прозвищем. Что они покалечат друг друга. Ты же понимаешь, это подростки. Кровь кипит, а инстинкт самосохранения на прочаться отсутствует. Для этого им выдается инструкция. Снаряга, нормальное оружие. С ними будет инструктор, работа которого направлять и следить за ходом игры. Мы же не выпустим их в лес одних с автоматами наперевес. Не знаю. Начинаю сомневаться. Рациональное зерно в его словах есть, но мне все равно страшно. Просто... «Смогут ли они на Кураже сохранить здравый рассудок? Слушай, я сам участвовал в почти пятидесяти играх. Твой сын – пацан, ему надо играть в войнушку, не тормози его!» Что его отец говорит? Этим вопросом Андрей практически выбивает почву у меня из-под ног. Я не хочу отвечать на него, потому что одна мысль об отце моих детей может довести меня до трясучки. «Ничего, Павел с ним не общается. Наконец выдавливаю себя». «Тем более», – спокойно отвечает Андрей – И я благодарна ему за то, что он не лезет в душу с дурацкими вопросами. Дай ему заняться мужским делом. Твои женские страхи сделают из него мямлю». «Да он год, как после операции на почках», – психую я, озвучивая свой самый большой страх. «Есть какие-то ограничения по подвижным играм?» – слегка нахмурившись, спрашивает Андрей. «Нет». «Тогда не о чем волноваться. Это не бокс и не борьба. Никто не будет целенаправленно лупить его по почкам. Я буду там. Хочешь? Проконтролирую игру». Не думаю, что в этом есть необходимость. Сомнением в голосе произношу я, с удивлением поймав себя на мысли, что если бы Андрей там присутствовал, мне бы было спокойнее. Сейчас он воплощает собой силу, которой я по странной причине доверяю. «Я все же проконтролирую», — настаивает он. «Не переживай. Ничего с ним и его друзьями не случится. А если кто-то решит почудить, я тормозну игру. Пойдем». Он кивает на двери, выведя меня из кабинета, снова кладет горячую ладонь на мою спину. Я ощущаю ее жар даже через одежду, и это удивительным образом успокаивает. По телу от этого места расползается тепло, и я каким-то образом знаю, что Андрей не допустит, чтобы с моим сыном случилось что-то плохое. Но вот откуда это парадоксальное доверие к мужчине, который меня однажды похитил. Перед самым входом в переговорную комнату нас ждут Аля с Пашей. Андрей перемещает руку и слегка сжимает мою талию, а потом, открывая дверь, шумно втягивает носом воздух возле моих волос. От этого жеста по моей шее разбегаются мурашки, и я слегка вздрагиваю. Все это длится не больше пару секунд, но мое сердце снова разгоняется на максимум, и я в переговорную вхожу уже с алыми щеками. Черт, побери этого борзова! Его подчиненное. Подумает обо мне не весь что. Не то, чтобы мне было до этого дело, но все равно как-то неловко.